Глава третья. Тинни Тейт не мышка-домоседка, для которой главное приключение в жизни — ежедневный поход на базар. Но она и не та девчонка, которая якшается с парнями, втыкающими ножи в своих ближних и бегающими шайками, поля из арбалетов до пропорядочных граждан. Она живет в доме своего дядюшки Уилларда. Уиллард Тейт — сапожник. Сапожники, как правило, не обзаводятся врагами, выпускающими из людей кишки. Если ботинок жмёт, клиент стонет, бронится и требует возвратить деньги, а вовсе не прибегает к услугам крутых ребят. Я думал об этом, поспешая домой. Случившееся не имело никакого смысла. Правда, покойник обожает повторять: если что-то не имеет смысла, значит в вашем распоряжении не все части головоломки, или вы их разместили не на своих местах. Поэтому рысяк дому и утвердил себе: не спеши с выводами. Подожди, что скажет Тини. И отгонял мысль о том, что Тини может оказаться неспособной что-либо сказать. У нас с ней не совсем обычные и довольно неровные отношения: когда вместе тесно, а врозь скучно. Ссоримся мы непрерывно. Но наши отношения значат для меня очень много, хотя я и понимаю, что в конечном счёте они ни к чему не приведут. Мне кажется, наша связь продолжается только из-за моментов примирения, которые бывают горячей и кипящей стали. Прежде чем я добежал до дома, я твердо знал, какова бы ни была роль Кинни в этом деле, тот, кто с ней так поступил, заплатит. Заплатит с такими процентами, которые заставят покраснеть даже самого свирепого ростовщика. Старина Дин превратил наш дом в хорошо укрепленный форт. Он ни за что не открыл бы дверь, если бы покойник не бодрствовал. Сейчас-то он наверняка не спал, и ощутил его прикосновение, колотя в дверь и вопя как поп, возвещающий о божественном откровении. Дин распахнул дверь. Он выглядел на десяток лет старше, чем обычно, и казался совершенно измотанным. Старик не успел запереть замок за плоскомордом, как я уже ворвался в комнату покойника. Гаррет! Телепатический оклик покойника был похож на удар. Он подействовал на меня как ледяной душ. Мне захотелось кричать, а это могло означать только одно. Она была распростёрта на полу. Я не смотрел на неё. У меня не оставалось на это сил. Я опёрся на покойника, на все его 450 фунтов, погружённые в кресло. Он оставался в неизменном положении уже лет 400 с того момента, как кто-то пронзил его ножом. И если бы и десятидюймовый хобот, смахивающий на хобот слона, его можно было бы принять за самого толстого человека в мире. Но он не человек. Он Локхер, представитель столь редкой расы, что на моей памяти никто не встречал живого Локхера. Впрочем, мне хватает забот и с мёртвым Локхером. Понимаете, если вы прикончите Локхера, он не уходит из нашего мира. Так просто вам от него не избавиться. Он всего навсего перестаёт дышать и отказывается от танцулик. Его дух остаётся в земной оболочке, становясь со временем всё сварливее и сварливее. При этом тело не разлагается. По крайней мере, с моим покойником за те годы, что я его знаю, ничего не случилось. Конечно, по краям он немного трачен молью, мышами и всякой другой живностью. Она объедает локхера понемногу, пока тот спит. А рядом нет никого, чтобы эту живность шугануть. «Не веди себя как дурак, Гаррет. Хоть бы раз за все время нашего знакомства ты подумал, прежде чем что-нибудь предпринять». В этих словах он весь. Обычно бывает еще хуже. Мой жилет с временами партнер и частенько ментор. Он держал меня под контролем, но я сумел прохрепеть. «Поговори со мной, Уволень. Поведай, что происходит». «Успокойся». Старасти порабощают разум. Мудрые существа. Вот так. Он может продолжать в таком духе бесконечно, философ, но только не в трудные моменты. И Анна начал что-то подозревать. Когда вы привыкаете к определённому локхиру, вы понимаете больше того, что он вкладывает в ваш череп. Покойника рассердило случившееся, но он не впал в ярость и не жаждал мщения, как можно было бы ожидать. Неужели опять виноват я? Ты гареть. Упражняешься в необоснованных умозаключениях больше, чем в беге. С ней всё будет в порядке. Полагаю, да. Однако ей потребуется искусный хирург. Я усыпил её, и она будет крепко спать до тех пор, пока не станет доступна медицинская помощь. Спасибо. Теперь скажи, что ты от неё узнал? Она не имеет ни малейшего представления о том, что произошло. Ни в чём не замешана, человек с ножом не знает. После небольшой паузы он добавил безобычных для него саркастических комментариев. Она шла просто встретиться с тобой. Была безмерно удивлена случившимся. Он отпустил меня, позволив опуститься в глубокое кресло, специально поставленное для моих визитов. Пока ты предавался размышлениям, я пришёл к выводу, что это было случайное, немотивированное проявление насилия. Это означало, что он сумел прочитать мои мысли о недавнем преследовании. К нам присоединился плоскомордый. Опершись на спинку моего кресла, Тарп внимательно смотрел на тени. Думаю, он пришёл к тому же решению, что и я. Его самообладание меня восхищало. Тини ему нравилось. К тому же, у него были особые отношения с ребятами, убивающими женщин. Как-то раз он потерял одну девушку, которую подрядился охранять. Это было не его вина. Пытаясь её спасти, он истребил полвзвода убийц и сам был умерщвлён процентов на 90. С тех пор парень перестал быть самим собой. "Весельчак уложил её спать", сказал я ему, считая, что всё будет в порядке. Сукины дети всё равно должны поплатиться за это, прочал Тарп. Из всех сил стараясь казаться злобным, но в голосе его послышалось облегчение. Я притворился, что не заметил. Книга? И это всё, что вы оба ухитрились узнать, прежде чем началась стрельба? Всё, без огивок ответил я. Я сознательно избрал тактику прямых ответов. Он страшно злится, когда я не реагирую на его сарказм и не вступаю в пререкание. — В ее мыслях ничего не было о книге. — Зацепиться особо не за что, — вставил плоскомордый. Нетерпение его улеглось. Кинь не должна выздороветь, и нет острой потребности кого-нибудь укокошить. Но все же мы с ним начнем без устри искать тех, кто виноват в случившемся. — Не надо. Прежде всего, я предлагаю вам успокоиться. Затем попытайтесь припомнить последовательность событий. Даже незначительные детали могут сыграть важную роль. Гаррет, если ты считаешь, что это для тебя так важно, подумай о том, не стоит ли взыскать с Чода Конта гю должок, который, как он полагает, за ним имеется. Комментарий к моим мыслям. В защиту, если потребуется Пока об этом думать рано. Прежде чем отправиться в крестовый поход, я должен сделать всё, что можно для безопасности Тиньи. Всё тот же прямой подход, который его обычно раздражает, но на сей раз он предпочёл не реагировать. Что-то происходит, и она отправляется ко мне. Щёда может быть замешан в Не найдя нужного слова, я умело щёлкнул пальцами. Я вообще кладезь разнообразных талантов. Что до Контагью, которого зовут часто большим боссом, король организованной преступности Тамфера, в некотором смысле он более могущественен, нежели сам король. Что до мне вовсе не друг. Наоборот, он воплощает всё то, что мне ненавистно, с чем я сражаюсь всю свою жизнь. Как-то раз, ведя одного дельца, я ненароком оказал ему услугу. Парень, одержим каким-то извращенным чувством чести. Если бы я захотел, то по одному моему слову «чода», ради того, чтобы расквитаться с долгом, послал бы на улицу две тысячи головорезов. Я избегал взыскивать долг, так как не хотел, чтобы мое имя ассоциировалось с его. Никоим образом. Если люди заподозрят, что я состою с ним в дружбе, это плохо скажется на моем бизнесе. Что за черт? Я это забыл сообщить, чем занимаюсь. Я тот, кого недоброжелатели называют следатой. Сам я величаю себя конфиденциальным агентом и детективом. Заплатите мне, и я для вас найду всё, что угодно, главным образом то, о чём вам знать не хотелось бы. Добрых новостей я обычно не приношу. Таков уж характер моей деятельности. Это детективная сторона. В качестве конфиденциального агента я уступаю посредником в расчётах с похитителями заложников или шантажистами, обеспечивая ваши интересы и не давая вас облопошить. Я упорно трудился, создавая себе репутацию честного парня, за которым клиенты чувствуют себя как за каменной стеной. Именно поэтому я не хочу, чтобы у кого-то возникли мысли, будто я работаю на чёда. Если Тин не умрёт, мне придётся изменить правила поведения. Ради Тинни я попру на пролом. И пусть тот, кто станет на моём пути, возносит молитвы своим богам. Я не успокоюсь, пока не попробую на вкус печень виновного. Конечно, если те не умрёт. Покойник сказал, что она выкарабкается. Надеюсь, он окажется прав на этот раз. Обычно я тайно лелею мысль, что он ошибается, но он почти непогрешим и не устаёт напоминать мне об этом. Появился один с подносом пиво и более крепкие напитки на всякий случай. Ласкоморды выбрал пиво, я последовал его примеру. Отлично, то, что надо после всей этой беготни. Предлагаю тебе немедленно отправиться к её дяде. Передал мне покойник. Проинформирую его о случившемся и пусть он отдаст необходимые распоряжения. Не исключено, что он сможет пролить некоторый свет на случившееся?» Он все же поднял этот вопрос. «А я-то размышлял, кто сообщит печальную весть семье. Похоже, кроме меня других претендентов не имелось. Есть лишь один кандидат. Гарретт?» Оказывается, он пришел к тому же выводу, что и я. Он гений. «Спросите дохлого Локера о его гениальности, и он будет распространяться они часами. В другое время я дал бы ему достойный ответ, но сейчас надо было спешить. Передо мной замаячил призрак Уилларда Тейта. Хорошо, хорошо, иду. Я тоже, сказал плоскомордый. Мне надо кое-что проверить. Великолепно. Просто великолепно. Наконец-то я смогу добрать немного сна. Добрать, как бы не так. За те годы, что я его знаю, Он бодрствовал в суме не более 6 месяцев. Проводив плоскомордого до дверей, я проследовал в кухню и попросил Дина нацедить его превосходного пива. Надо же возместить потерю жидкости, пояснил я. Он скорчил недовольную рожу. У Дина своя точка зрения на мой образ жизни. Хотя он работает на меня, я позволяю ему высказываться. Мы достигли своего рода взаимопонимания. Он говорит, а я не слушаю. Вышел я на улицу без особого энтузиазма. Мы со старым Тейтом отнюдь не закадычные друзья. Когда-то я кое-что для него сделал, и некоторое время он относился ко мне прилично, но за последний год, когда мы с тенни не играли в "преди-уйди", его чувства ко мне несколько охладили.